Глава 9. Бар уже проверенный, мы сюда не раз заходили с Колесниковым. Ничего особенного, стандартная сейчас атмосфера среднего приличного уровня. Столики, сцена и две барные стойки. Одна ближе к сцене, вторая к бильярду. Мы, как обычно, идем ко второй. Не особо люблю громкую музыку. А вот в бильярд сыграть мы с Кириллом большие любители. Пока идем, оцениваю обстановку. По случаю буднего дня, вернее, вечера, в зале вполне свободно, везде приглушенный свет. Со стороны сцены доносятся звуки живой музыки, там играют ненавязчивый джаз. Отлично просто, самое лучшее место, чтобы расслабиться после напряженной работы. Занимаем два барных стула, Кирилл знакомому бармену показывает Викторию, и тот сразу достает два стакана, наполняет лучшим виски в этом городе. Нас тут знают. И то, что мы платим без разговоров, и с хорошими чаевыми, тоже в курсе. Все же есть прелесть в этих небольших городках. Все друг друга знают через шесть рукопожатий, и бизнес из-за этого делать легче. Кумовство процветает. Хотя есть свои нюансы, конечно. Девочки с другой стороны стойки, заценив достойных кандидатов, призывно стреляют глазами. Я отрицательно мотаю головой и отворачиваюсь от них, смотрю на Кирилла. Ну так что у тебя с женитьбой? Никогда не поверю, что кто-то тебя сумел поймать. Да нет, тянет Колесников. Это я так, в порядке бреда. Да и не ясно вообще ничего. Лучше ты скажи, чего такой ласковый с нашим психологом? Запала? А как же Эмми? Тебе тот же вопрос. Тяжело смотрю я на него. Совсем недавно ты хотел нашего бывшего Ичара себе забрать. А тут прямо как отрезала. Да сам видишь, Эмик у нас по крупным целям стреляет, ржет колесников, и вообще по нему незаметно, что совсем недавно готов был мне в физиономию вцепиться. Из-за и нашей. Прямо роковая баба она, надо же. Вспоминаю ту фантасмогорическую ситуацию с ее беременностью и своим временным помешательством на этой почве и качаю головой. Дурак какой, надо же, чем думал. Наверное, все же смерть Альбинки наложила свой отпечаток. Хоть и не любил ее, и брак полностью договорной был, но, видно, настрой на брак и семью никуда не делся. Задумчиво отпиваю почему-то вспоминаю нежные черты лица Кристины. Вот с ней, пожалуй, хорошо могло бы получиться, да? Она мягкая такая, уступчивая. Давай за то, чтобы больше ни одна баба между нами не пробежала. Торжественно говорит тост Колесников, и я его поддерживаю. Хороший тост. А теперь к делу. Хочу с одной девочкой пообщаться, так сказать, поближе, обозначаю проблему. Только место хочется такое, но ну, тихое, закрытое, чтобы никто толком не понял, кто мы такие. А то сам знаешь, город у нас. Психолога, что ли, выглядеть хочешь? Смеется Колесников, но я не поддерживаю шутки, хмурюсь. Нет, на работе никаких романов не завожу. И тебе не советую. Как-то боком они выходят. Это да, сознанием дела кивает Колесников. А по твоему вопросу, тебе надо в маске. Я не местный, ты не забывай, напоминая ему. В общем, есть клуб такой, называется маски, поясняет Колесников. Интим-клуб, типа все в масках. Без маски не пустят. Если своей нет, выдадут. Бармен отправляет к нам два стакана и лимон, тонко нарезанный на золотом блюдечке ставит солонку. Голый музыкантша на сцене, продолжает говорить Кирюха, и так тихо, таинственно очень звучит его голос, что меня это даже слегка будоражит. Что там еще за клуб такой? Не был ведь никогда вообще. А Колесников еще больше понижает голос, расписывая прелести закрытого клуба. Бесподобно играют. Стоит дорого, зараза. Но ничего, в принципе, если очень хочется, то можно. Я бы... Как бы со своей. Я слишком далек от всей этой темы. Выдыхаю я и заглатываю стопку разом. Горечь дерет горло, но во рту остается приятное послевкусие. Я солю лимон и закусываю. И да, отлично идет. Даже глаза прикрываю от кайфа ощущая привкус дуба, табачного дыма, ячменя и ароматных фруктов. Хорошие виски. По телу расходится теплая волна, успокаивает и немного расслабляет напряженный чересчур организм. Комнату можно заказать сразу. А если сразу не закажешь, то у них запасные есть. Просто качество будет хуже. Между тем продолжает Кирилл, накатив свой стакан и повторив Викторию. А что с камерами? Этот вопрос для меня актуален с некоторых времен. Там все скрытно, и к тому же не снимай маску. Я как раз хотел снять с нее, делюсь своими планами. С ней делай, что хочешь, а сам можешь не снимать. Кирюха, ты реально веришь, что нет камер? Нет, не верю, поэтому спокойно закрываю лицо. Вот ты изврат, не ожидал, смеюсь я, заглатывая еще рюмку и повторяя процедуру с лимоном и солью. В груди ощущается легкое возбуждение. Запал и невероятный азарт. Достаю телефон, пока не передумал, быстро набираю. «Морковка моя, сегодня сможешь? Хочу тебя!» «Адрес называй», — командую Колесникову. Кирилл ковыряется в визитнице, достает карточку. Дорогой пластик, красная, с двумя выбитыми масками. интригует. «Надо же! Чего в провинции водится?» Смотрю на обратной стороне адрес и отправляю его морковке. Кстати, морковкой она у меня и записана в телефонной книжке. «Вообще, мужику без секса никак нельзя», почему-то начинает говорить Колесников. с «Сексом-то у меня нормально, прямо как в юности», смеюсь я. «Да брось, какая юность, к сороковнику уже!» подкалывает он меня. Это смотря какая у тебя морковка, зайчик мой, стебусь я. Кирилл ржет. Ох уж мне эти морковки. В целом креативно получилось, согласись. Ты про наш корпоратив? Да. Все зайцы тискали морковок. Хорошую идею подкинула Эммануэль. Вообще-то это была моя идея, неожиданно признается Кирюха. Вот в этом клубе маски была такая вечеринка. У них даже костюмы похожие были. Так что лица прикрывали. Значит, не такой уж и талантливый чар была наша Эммануэль, усмехаюсь я. Хотя, с другой стороны, грамотно брать чужие идеи тоже талант. За Эммануэль! За Эммануэль! Соглашается Кирюха. Мы чокаемся и выпиваем по третий. Я делаю глубокий вдох, ощутив в этот раз ореховый привкус. Широка вкусовая гамма настоящего виски. Блаженно улыбаюсь, и тут приходит сообщение. Во сколько? Я больше не пью. Резко предупреждаю Кирилла. Расслабился и хватит. Через два часа набираю ей, ощущаю, как сердце в груди начинает биться сильнее. Давай, морковка, кем бы ты ни была, пора снимать маски. Вот решу с тобой сегодня и со спокойной совестью на Кристинку переключусь. До встречи, зайчик. Попалась. Я хищно улыбаюсь и облизываю губы. Что ж, Моя морковка готова съездить в маске. Заказываю vip комнату в закрытом клубе, выдыхаю и сигналю, чтобы принесли кофе. Он мне сегодня понадобится. Жизнь словно начинает играть новыми красками. Я чувствую всплеск адреналина внутри себя, непонятное возбуждение. Кажется, могу свернуть горы, и все моря этого мира мне по колено. Невероятный подъем, кайф такой, что летать хочется. И есть подозрение, что это не от двух стаканов виски и кофе на пассажок.